последний снег поставив крест на любовных историях она научилась дружить с мужчинами просто и верно дружить без малейшего намека на более интимные чувства и далее идущие планы вот и с этим ей легко было общаться именно поэтому многое откровенно говорили при встречах обнаруживая удивительную схожесть мироощущений и взглядов на жизнь, литературу, искусство. Сколько же времени ушло на разговоры? Года три? Иногда, правда, она чувствовала в его взгляде то ли вопрос, то ли ожидание. Зрачки становились глубокими, влажными, будто выплывали из омута, но старались скрыть смущение в словах, не замечая неуютной паузы в разговоре. и разговор сам собой возвращался к прежнему настроению. Но в тот день все пошло наперекосяк. Был большой праздник. С утра зарядил дождь, но не помешал людям собраться вместе и вместе петь и плакать. Такой уж это праздник. Из слез и песен. Праздник, уходящий память у каждого и всех в прошлое. Все пели и плакали. Солдаты и вдовы, всех возрастов и всех воин. Все меньше солдат, все больше вдов. Музыка, дождь, разговоры, бесконечно повторяющиеся поминальные сто грамм привели ее в состояние отчаяния, и когда она добралась до него, чтобы поделиться увиденным, услышанным, то была никакая. Он пожалел, не донимал расспросами, уложил в постель. проснулась ночью. Он был рядом, участливо держал за руку, трогательный, близкий, почти родной. Пронзительная острая волна нежности затопила ее. Похоже, с ним творилось то же самое. Дождь не унимался, он превратился в ливень, в настоящий потоп, несший теплый и уютный ковчег его дома по волнам радости. Когда он уснул, лицо его было счастливым. Она долго любовалась им, но неизбежно наступает утро. Бог знает, с каким смятением чувств он встретил ее пробуждение. Обнял робко, потерянно, и она поняла, он боится этого утра. Боится, что прошедшая ночь нарушит с таким трудом созданный им вокруг себя мир. Он замер, не найдя в себе сил проводить ее до порога. Она вышла. Надо же! Совсем неуместный в это время года снег белым покрывалом застилал двор. Страшно было спуститься с крыльца и сделать первый шаг. Такой нерушимой казалось, ослепительная белизна его.